Глава 16 Я знала, что они придут. Мысленно репетировала каждую фразу, каждое движение. Но когда тяжелая поступь воронов закрохотала по брусчатке, вся моя храбрость испарилась. Ледяные тиски сдавили грудь. Кожа покрылась мурашками, хотя выпитое согревающее зелье, по моим расчетам, должно было действовать до самого заката. Какое знакомое хорошенькое личико! — протянул мужчина с татуировкой ворона на шее. Он шагнул ко мне, его напарник замер в нескольких метрах от прилавка, недвусмысленно намекая, что мешать нам не стоит. Но кто решит вмешаться? Дураков нет. «Доброго дня, уважаемые!» Сглотнув вязкую слюну, просипела я. Я изо всех сил пыталась придать голосу твердость, но он предательски сорвался на жалкий писк. Точно я была не человеком, а пойманной мышью. Это, разумеется, не укрылось от громилы. Его оглушительный, раскатистый хохот ударил по ушам. «Так, Этери, соберись. Ты ведь не какая-то там размазня. Такие люди чуют страх. Покажешь слабость, сожрут и косточек не оставят». Я до боли впилась ногтями в ладони. «Я знаю правила». Разжав кулаки, полезла в кошель и, прошуршав, выгребла оттуда почти половину всего, что заработала сегодня. Это что? Искренне изумился татуированный, склонив голову на бок так, что чернильный ворон на его шее, казалось, посмотрел прямо на меня. «Деньги?» Вместо ответа я лишь растерянно захлопал ресницами, чем вызвал новый, уже не такой громкий, но куда более унизительный смешок. «А ты впрямь новенькая, раз не знаешь, что у нас так дела не делаются?» «А как?» — совершенно искренне спросила я. «А вот так?» громилась, снисходительно ткнул пальцем в мой прилавок, едва не прокинув один из флаконов. «Мы не какие-то там плешивые разбойники с большой дороги, чтобы мелочь по карманам тырить. Мы работаем цивилизованно. С каждым нашим «подопечным» заключаем договор. Устный, конечно, но от этого не менее крепкий. «Договор? Может, у вас и бухгалтерия своя имеется?» Язвительные слова сорвались с языка прежде, чем я успел их обдумать. Ухмылка сползла с лица амбала. Взгляд чернильного ворона на шее впился в меня, а глаза самого громила превратились в две ледяные щели. Я тут же захлопнул рот, проклиная свой длинный язык. «Да», — медленно, с расстановкой процедил мужчина. «Есть. И бухгалтерия есть, и списки, и учет. «Мы знаем каждого в этом городе. И для непроблемных клиентов у нас имеются особые…» при... При... преференции Бугай с трудом выговорил последнее слово. Оно было слишком вычурным и сложным для его глотки, отчего лицо на мгновение приобрело сосредоточенно глуповатое выражение. «Мне стоило неимоверных усилий, чтобы не дёрнуть уголком губ. Да уж». «Никакие они не разбойники, тьма их забери». Это была не банда, а самая настоящая мафия. Местечковая, уродливая, но со своей иерархией, системой поборов и чтоб им пусто было собственным отделом по работе с клиентами. Чувствуя себя полной идиоткой, я неловко сгребла монеты обратно в кошель. С протянутой рукой я, наверное, выглядела совсем жалко». Бугай в это время лениво взял с прилавка один из самых больших флаконов с медовой жидкостью. Его взгляд скользнул по моим голым рукам, задержался на ложбинке меж грудей, выглядывающей из выреза платья. Мужик гадко хмыкнул и, не спрашивая, сунул пузырек в глубокий карман штанов. «Вот это!» — он похлопал себя по бедру. «Плата за знакомство!» «А теперь слушай сюда, милая. Наш начальник заглянет к тебе на этой неделе». Так что жди в гости и будь в хорошем расположении духа, поняла? Он у нас парень нервный, не любит, когда ему кислые мины строят. С этими словами он развернулся и вместе с напарником направился в вдоль улицы. Наверняка к другим своим клиентам. Тяжелая поступь вновь загремела по камням. «Стойте!» — выкрикнула я им вслед, сама удивляясь своей смелости. Оба замерли. Татуированный медленно обернулся. «Вы... вы же не знаете, где я живу!» Лицо громило, расплылось в широкую хмылке. Он запрокинул голову и оглушительно загоготал. После встречи с воронами я усилила защиту. Первые руны стражи, которые начертила простой головёшкой, были пассивным щитом, но мне нужно было нечто иное, агрессивное, зубастое, то, что не просто не пустит, а заставит пожалеть о попытке войти. Скальпель, подарок Трэвиса Лина, холодно сверкнул в свете фонаря. Обработав лезвие кожу, я без колебаний вскрыла ладонь вдоль линии жизни. Тонкая огненная черта боли, и на коже проступили темно вишнёвые почти черные капли. Они собрались в единый ручеёк и лениво потекли вниз в подставленную керамическую пиалу. Кровь — самый надежный защитник. Когда чаша наполнилась достаточно, Я отставила ее и туго затянула рану бинтом. Острая боль сменилась глухой уверенной пульсацией. Окунув перо в еще теплую кровь, начертила на двери хищный клык. На оконной раме оскалилась колючка. Порог ощетинился невидимым капканом. Закончив, отступила назад. Руны полыхнули алом, намек проступив в воздухе и растаяли, оставив после себя колкий запах озона и ощущение иния на коже. Вечером, когда за окном окончательно стемнело, я вновь принялась за работу. Разожгла огонь под котелком, разложила травы. Руки двигались уверенно и быстро. Вливая вино на шёптовые слова силы, я вложила в зелье не только магию, но и частичку своего упрямства и злой решимости. К полуночи на столе стояла новая партия жидкого солнца, даже более концентрированная и сияющая, чем предыдущая. На следующий день встала раньше обычного. К словам алхимика, нельзя было относиться легкомысленно. Мне нужно разрешение на работу. К моему удивлению, бюрократическая машина гильдии не стала вставлять палки в колеса. Пожилой клерк с проплешиной, конечно, скептически хмыкнул, глядя на давнюю дату в дипломе. Но я заверила, что практика была, хоть и неофициальная. Ложь? Безусловно. Но когда тебе в затылок дышит голод, а в тени прячутся вороны... Совесть становится непозволительной роскошью. Плата за лицензию показалась смешной по сравнению с тем, что я могла потерять. «Вот, держите!» — крякнул администратор, шлепнув на документ жирную печать. «Через год нужно будет продлить». «Благодарю», — бросила я и пулей вылетела на улицу. Как и вчера, я отправилась на рынок. Слух о солнце во флаконе разнесся по сырым улочкам быстрее ветра. Ко мне подходили те, кто купил эликсир вчера, благодарили и брали еще для родных и друзей. Подходили и новые покупатели, привлеченные рассказами о девушке Лете. Одна пожилая женщина, покупая сразу три флакона, с надеждой спросила. «Милая, ты ведь теперь каждый день здесь будешь?» «Пока да», — улыбнулась я. «Но скоро, надеюсь, смогу открыть свою лавку. Ищите вывеску «Отвары и зелья Велш». Женщина одобрительно кивнула, и эта простая беседа придала мне дополнительных сил. Я не просто какая-то торговка на рынке. У меня есть цель, весьма осязаемая, если все сложится. Именно в этот миг хрупкого, почти обретенного покоя я его увидела. Тот самый амбал с вороном на шее продавливал с собой пространство площади, заставляя людей расступаться. Поравнявшись с моим прилавком, он чуть замедлил шаг. Его грязный взгляд сцепился с моим. Губы скривились в знакомой самодовольной ухмылке. А потом он подмигнул, медленно, маслянисто и… прошел мимо. От этого взгляда тело пробило дрожь, словно кожа прикоснулась нечто холодное и омерзительно скользкое. Я тряхнула головой, чтобы отогнать от себя мерзотное чувство, и натянула на лицо дежурную приветливую улыбку для очередного покупателя. Торговлю свернула, когда полуденное солнце миновало зенит. Кошель приятно оттягивал пояс. Усталость была, но она была приятной, заслуженной. Но звонкие монеты не давали покоя. Они ожили, зудели и жгли кожу через тонкую ткань, настойчиво шепча о своих правах. «Ты славно потрудилась, пора себя вознаградить». Я усмехнулась, но в душе была с ними совершенно согласна. Сначала заглянула в пекарню, за горячим мясным пирогом и краюхой свежего хлеба. Потом в лавку травника, где присмотрела себе несколько пучков редких сушеных трав и набор пустых склянок по сходной цене. Последним пунктом стала мастерская стекольщика на окраине города. Угрюмый мастер смерил меня недоверчивым взглядом, выслушал сбивчивое объяснение про разбитую оранжерею и, поживав губами, назвал цену. Цена заставила меня внутренне содрогнуться. Но я лишь кивнула, потому что прекрасно знала. Первым делом сад и оранжерея. Это мой хлеб, мое будущее. Дом подождет. Я могу поспать и на скрипучей железной кровати. Домой вернулась уже в сумерках. Усталость навалилась свинцовым одеялом, стоило переступить порог. Не раздеваясь, я рухнула на кровать и провалилась в сон без сновидений. Думала, что просплю до самого утра, но ночью меня вырвал из сна жуткий грохот, сотрясший дом до самого основания. Сердце споткнулось, ухнуло куда-то в живот и тут же заколотилось ребра. В доме чужие. Мысль была острой, холодной, как лезвие. Затаив дыхание, я бесшумно, как кошка, сползла с кровати и прокралась к лестнице. В тосклом свете камней аккумуляторов увидела самое страшное. Входная дверь была распахнута настежь, а начертанные руны зловеще мигали густым алым светом. Спустившись на первый этаж, на ощупь нашла на кухонном столе нож и осторожно двинулась к выходу. Тяжелое сопение и приглушенные проклятия, доносившиеся из сада, заставили меня окаменить у стены. В колючих зарослях отчаянно барахтались двое. И тут алый всполох магической руны выхватило из темноты лицо. До боли, до слез знакомая! Воздуха не хватило, чтобы выдохнуть. Марта! Я так крови прикусила губу, сдерживая рвущийся наружу крик. Сорвавшись с места, бросилась в сад. Святые боги это действительно были они, Марта и ее муж, старый Йозеф.